Часть 4. Свидание номер 1. Первым делом подруги осмотрели кота. Видогор был в порядке, мурлыкал и внимательно заглядывал Варе в глаза, словно чувствовал себя виноватым за инцидент с Валериянкой. Лара нарезала куриное филе. Видогор благодарно посмотрел на неё и принялся есть. Пойдём тоже чего-нибудь поедим, предложила Варя Лене. Ты ешь, а я домой пойду. У тебя такой защитник, что я могу спокойно тебя с ним оставить. Главное, Вадим здесь больше никогда не появится. Если что, звони, я приеду. Спасибо тебе, Лен. Ну а зачем ещё подруги нужны? Лена рассмеялась. Закрыв дверь, Варя пошла на кухню. Шуша уже вышла из-за шкафа и грызла свои сухарики, временами нервно оглядываясь. Видогор начисто вылезл в свою миску и сидел рядом с ней, красноречиво поглядывая на Варю. "Ты ещё хочешь?" улыбнулась она. "Сейчас нарежу. А вообще тебе, рыжий, нужна нормальная еда. Филе это, конечно, хорошо, но недостаточно." Дождь закончился. Можно и за продуктами сбегать. Варя отдала остатки филе рыжиму, потом оделась и пошла в ближайший магазин за едой для себя и Видагора. Она уже набрала полную корзину всякой всячины и шла к кассе, когда свет замигал и на мгновение погас. Света не было ни дольше секунды, а пока он мигал, Варя увидела сухую, сгорбленную старушку. пристально смотревшую на неё недобрым взглядом. Когда свет снова включился, Варя внимательно посмотрела по сторонам. Никакой злой старушки там не было. Она пожала плечами и пошла к кассе. До дома Варя добралась без приключений. Вот только цепкий ледяной взгляд той старухи она никак не могла выбросить из головы. Видогор и Шуша встречали свою хозяйку у порога. Видогор Настороженно посмотрел на Варю и зашипел, словно прогоняя кого-то. Потом обошёл вокруг Вари несколько раз и только после этого подошёл ближе и подставил голову под руку. Варя вымыла руки и разобрала свои покупки. Весь вечер она переписывалась с потенциальными женихами. Под конец она ужасно устала печатать сообщения на телефоне. Как бы ей Пригодился сейчас её ноутбук. При воспоминании о нём у Вари сразу испортилось настроение. Она сама разрешила Вадиму продать свой ноутбук месяц назад. Вадиму тогда срочно нужны были деньги. Он попал в аварию. Варя задумалась. А может, никакой аварии и не было, и он давно разводил её на деньги. Вот она, дура. Ей очень нужен ноут, срочно, иначе с сайтами знакомств придётся завязать. От долгой переписки у Вари болели глаза, и пальцы отказывались слушаться. К ночи она забанила ещё троих из тех 12 человек, которых она посчитала перспективными женихами. И того осталось 9. Трое из них назначили Варе свидания. Утром Варя едва не проспала на работу. Она не стала пить кофе, быстро оделась и побежала на автобус. В свой кабинет Варя вбежала ровно в 9. И тут же Зазвонил её рабочий телефон. "Зайди ко мне сейчас", услышала она голос главбуха. "Прямо сейчас. Это срочно". Варя удивилась, бросила куртку на стул, взяла блокнот с ручкой и отправилась в кабинет к начальству. "Мне жаль говорить это, Варя, но тебе нужно искать другую работу. Здесь ты больше не можешь работать". "Почему? Разве я плохо справляюсь со своей работой?" Варя была растеряна и ничего не понимала. Нет, нет. Что ты? Меня с утра сегодня вызывал директор и приказал уволить тебя по статье. Конечно, я не буду этого делать. Хватит ему. И увольнение по соглашению сторон. Не знаю, какая муха его укусила. Вот бумага, ручка. Пиши заявление. Всё, что тебе положено, переведём сегодня же. Варя словно в тумане написала заявление и вышла из кабинета. Она забрала свою куртку, сменную обувь и чашку и вышла из офиса. Майское солнце грело уже совсем по-летнему. Варя медленно пошла к автобусной остановке. Впервые её вот так вышвырнули на улицу без объяснений и без причин. Хотя, конечно, эти причины были. Наверняка Вадим постарался. Варя вспомнила, что он обмолвился как-то, что знаком с директором. Ну что же. Хороший бухгалтер всегда найдёт себе работу. Подошёл автобус. Задумавшись, Варя не заметила, что это не тот автобус, на котором она обычно ездила домой. А помнилось она только тогда, когда полупустой автобус поехал прямо, вместо того, чтобы повернуть к её дому. Варя вышла на ближайшей остановке. И с пекарни неподалеку сумасшедше пахло какой-то невероятно вкусной выпечкой. Вареные ноги сами понесли ее на этот запах. Из пекарни она выходила совсем с другим настроением и с пакетом круассанов. До дома Варя добралась минут через пятнадцать. Она погладила Шушу и Ведагора и сразу отправилась на кухню варить себе кофе. Что за утро без кофе? Круассаны с кофе. были божественны. Варя доедала второй круассан, когда раздался звонок. Привет, Лен. Прикинь, меня с работы уволили. Даже за что не сказали. Вот сволочи. С другой стороны, будет больше времени на поиски. Мне кажется, сейчас самое главное это найти тебе жениха, а работа работу найдёшь новую. Слушай, я тут вспомнила, что у меня старый ноутбук валяется без дела. Если хочешь, я могу тебе его отдать. Честно говоря, не откажусь. Ответила Варя: "Писать сообщения на телефоне не очень-то весёлое занятие". "Ну и отлично. Забегу вечером после 8:00, занесу ноут. Ты не переживай по поводу работы, всё наладится". Варя постепенно приходила в себя после утреннего увольнения. Вечером у неё было назначено свидание, поэтому свои переживания она отложила на потом. Встреча была назначена в кафе в центре города. Варя иногда там бывала. Неплохой кофе, большой выбор чая, вкусная выпечка. Ничего особенного, в общем-то. Но там всегда было много людей. Именно поэтому Варя выбрала именно это кафе. Итак, кандидат номер 1 Виталий. В анкете было указано, что ему 27 лет, брюнет с голубыми глазами, рост 185. На фото был симпатичный молодой человек. Да и в короткой переписке он был вежлив и казался вполне адекватным. Варя пришла вовремя. Она выбрала пустой столик и спокойно наблюдала за происходящим. Она ждала уже больше 5 минут, когда от Виталия пришло сообщение с извинениями. Он клятвенно обещал прибыть на место через пару минут. Варя вздохнула, отругав себя за неуместную пунктуальность. Правильно, бабушка говорила. Приличные женщины на свидания должны опаздывать, как минимум на полчаса, а то и больше. Не дождался слабак. Зачем нам такой нужен? говорила бабушка. Но это была бабушка с папиной стороны. Она знать не знала ни про какие родовые проклятия. А вот Варя не могла себе позволить такого легкомысленного отношения к свиданиям. Ведь время её дня рождения неумолимо приближалось. Пара минут, ожидаемо превраилась во все 15, а то и 20. Варя собралась было домой, но тут к её столику подошёл невысокий лысоватый мужчина. "Варя?" спросил он. Варя удивлённо посмотрела на него, гадая, что за фрукт. "А я Виталий. Простите меня за опоздание". Варя внимательно на него посмотрела. Если это и его фотка была на сайте знакомств, то явно очень старый. И ему было хорошо за сорок, а вид у него был основательно потрепанный. А про сто восемьдесят пять сантиметров роста, ну это разве только в прыжке, да и то с высоты. Мне уже пора, Виталий, холодно ответила она. Проклятье проклятьем, а выходить замуж за такого как он, Варя точно не планировала. И дело было не в возрасте и росте. Ну куда же вы? Удивлённо спросил он: "Мы ведь договорились. Мы договорились на 7, а уже половина восьмого. Да и фото, которое вы разместили на сайте, совсем не соответствует реальности. Ну вы посмотрите, какая цаца выскользлась", возмутился жених. "Фотка моя её не устраивает. Ты на себя посмотри. Поди уж лет 30, а всё принца на белом коне ждёшь. Так и останешься старой девой с десятью кошками". Надо на реальных мужиков смотреть, а не о принцах мечтать. Как-нибудь я бойдусь без вашей помощи, спокойно ответила Варя. Всего доброго, Виталий. Больше всего Варя боялась, что жених побежит за ней, но к счастью в кафе зашла группа молодых людей, и Варя растворилась в толпе. Что ж, Виталия вычеркиваем, подумала она, направляясь к остановке.